При покупке корзинка для пикника была алой и лишь немного выцвела за свою долгую жизнь, возможно, потому что большую часть времени простояла на чердаке. Я приподнял ее за одну ручку. Действительно весила корзинка немало, по моим прикидкам фунтов 20, около 9 килограмм. Прутья на дне, хоть и были прежде плотно сплетенными, слегка продавились, Я поставил корзинку на ковер, развел деревянные ручки в стороны, откинул крышку. Петли едва слышно скрипнули. Сверху лежали цветные карандаши, от большинства остались короткие огрызки, а под ними рисунки, сделанные вундеркиндом более 80 лет тому назад. Маленькая девочка, которая в возрасте двух лет упала с запряженного пони-воска, ударилась головой, Я очнулась с припадками и магической способностью рисовать. Я это знал. Пусть даже рисунок на первом листе и не был рисунком в полном смысле этого слова. Действительно, ну, какой то рисунок? Я поднял листок, под ним увидел вот это. А дальше рисунки стали рисунками, прибавляя в сложности и мастерстве с невероятной быстротой. Поверить, что такое возможно, мог разве что Эдгар Фриментл который рисовал лишь завитушки до того, как несчастный случай на стройплощадке лишил его руки, разморжил голову и едва не отправил на тот свет. Она рисовала поля, пальмы, берег, огромное черное лицо, круглое, как баскетбольный мяч, с улыбающимся красным ртом. Вероятно, лицо Мельды, домоправительницы, хотя эта Мельда больше напоминала Ребенка-переростка на снимке, сделанном с очень близкого расстояния. Потом пошли животные, еноты, черепаха, олень, рысь, нормальных пропорций, но идущие по заливу или летающие по воздуху. Я нашел цаплю, нарисованную с мельчайшими подробностями, которая стояла на ограждении балкона дома, где выросла девочка. Под этим рисунком лежала акварель той же птицы, только теперь... Цапля летела над плавательным бассейном вверх ногами, и глаза-буравчики, которые смотрели с рисунка, были того же цвета, что и сам бассейн. Она делала то же, что и я, мелькнула мысль. И по коже опять пробежали мурашки. Пыталась заново открыть ординарное, сделать его новым, превратить в грезу. Дарио, Джимми, и Элис кончили бы в штаны, если бы увидели эти картины. Думаю, сомнений в этом нет и быть не может. Она нарисовала двух девочек, конечно же Тесси и Лауру, с широченными улыбками, старательно растянутыми, уходящими за пределы лица. Она нарисовала по пулю, выше дома, рядом с которым он стоял, наверняка первым гнездом цапли, с сигарой размером с ракету. И дым луну над его головой. Она нарисовала двух девочек в темно-зеленых свитерах на проселочной дороге. На головах они несли книги, как африканские девушки носят кувшины с водой. Несомненно, Марию и Ханну. Позади них шли лягушки. Отрицая законы перспективы, с удалением от девочек они увеличивались, а не уменьшались. Потом в творчестве Элизабет начался период улыбающихся лошадей. Этих рисунков набралось более десятка. Я быстро их пролистал, потом вернулся к одному, постучал по нему пальцем. Тот самый рисунок из газетной статьи. «Капни глубже!» — откликнул свой Арман. «Ты еще ничего не видел!» Снова лошади. Члены семьи, нарисованные карандашами, углем или веселенькими акварельными красками, всегда держащие друг друга за руки, как вырезанные из бумаги куклы, Потом ураган, вода, волнами выплескивающаяся из бассейна. Кроны пальм, которые рвал ветер. Всего рисунков было далеко за сотню. Хоть Элизабет и была ребенком, но она фонтанировала. Еще два или три рисунка урагана. Может, той Элис, что отрыл сокровище. Может, урагана вообще, точно не скажешь. Залив. Еще залив, на этот раз с летающими рыбами размером с дельфинов, залив с пеликанами и радуга в каждом раскрытом клюве, залив на закате дня и... Я замер. Горло перехватило. В сравнении со многими другими рисунками, просмотренными мной этот, поражал простотой. Силуэт корабля на фоне умирающего света, пойманный в тот самый момент, когда день сменяется ночью. Но эта простота наполняла рисунок могуществом. И, конечно же, я так и подумал, когда нарисовал то же самое в мой первый вечер, проведенный в розовой громаде. Здесь был тот же трос, натянутый между носом корабля и, как, возможно, говорили в те далекие времена, башней Маркони, башня Маркони радиомачта, создающей ярко-оранжевый треугольник. И свет, поднимаясь над водой, менялся точно так же, От оранжевого к синему я увидел даже наложение цветов отчего корабль поменьше чем у меня выглядел как далекий призрак ползущий на север я это рисовал выдохнул я знаю кивнул уварман я видел ты назвал этот рисунок зддрасте я зарылся глубже доставая акварели и карандашные рисунки зная что в конце концов найду. И, да, у самого дна я добрался до картины, на которой Элизабет первый раз изобразила «Персе». Только она нарисовала корабль на навехоньким, изящную трехмачтовую красоту с убранными парусами на сине-зеленой воде залива под фирменным солнцем Элизабет Истлейк, выстреливающим длинными счастливыми лучами. Это была прекрасная работа на которую следовало смотреть, под мелодию «Калипсо». Но в отличие от других картин Элизабет, в этой чувствовалась фальшь. Смотри дальше, мучач Корабль, корабль, семья. Не вся, только четверо, стоят на берегу, держась за руки, как бумажные куклы, все со счастливыми элизабетовскими улыбками. Корабль, дом. Перед ним, стоящий на голове, черный парковый жакей. Черный парковый жакей – статуя, которой украшали лужайки или дворы. Во времена предшествующие политкорректности, негр с гипертрофированными чертами лица, выпученные глаза, толстые губы, плоский нос в одежде жакея. Ныне жакей стал белым. Корабль – белоснежное великолепие. Джон Истлейк, Джон Истлейк, кричит. Кровь хлещет из носа и одного глаза. Я, как зачарованный, вставился на эту картину. Акварель ребенка, выполненную с дьявольским мастерством, изображенный на ней мужчина, обезумел от ужаса, горя или от того и другого. — Господи! — выдохнул я. — Еще одна картина, мучача, — услышал я у Эрмана. Только одна. Я поднял картину с кричащим мужчиной. Лист с высохшими акварельными красками затрещал как кости. Под кричащим отцом лежал корабль. Это был мой корабль, мой Персе. Элизабет нарисовала его в ночи и не кисточкой. Я видел отпечатки детских пальчиков в разводах серого и чёрного. На этот раз её взгляд пробил маскировочную завесу Персе. Доски потрескались, паруса провисли и зияли дырами. Вокруг корабля синяя в цвете луны, которая не улыбалась и не выстреливала счастливые лучи. Из воды торчали сотни рук скелетов, и руки эти, с которых капала вода, салютовали стоящему на юте бесформенному бледному существу, вроде бы женщине, одетой в какую-то рванину, то ли широкий плащ, то ли саван то ли мантию, и это была красная мантия, моя красная мантия, но нарисованная спереди. Три пустых глазницы зияли в голове, ухмылка растянулась шире лица в безумном смешении губ и зубов. Этот рисунок был куда страшнее моих картин «Девочка и корабль», потому что Элизабет разом докопалась до самой сути, не дожидаясь, пока разум осмыслит увиденное. — Это и есть жуть, — говорил рисунок. — Это и есть жуть, которую мы боимся найти, затаившиеся в ночи. Смотрите, как она ухмыляется под светом луны. Смотрите, как утопшие приветствуют ее. — Господи, — повторил я и повернулся к Уэрману. — Как думаешь, когда? — После того, как ее сестры? — Наверняка. Наверняка таким способом она пыталась справиться с трагедией. Или ты не согласен? Не знаю. Какая-то моя часть пыталась подумать о Былзе и Мелинзе, другая, наоборот, старалась о них не думать. Не знаю, как ребенок, любой ребенок, мог такое создать. «Память рода», — ответил Уайрман, — «так бы сказали юнгианцы». А как я нарисовал этот же самый грёбаный корабль, может, даже и это самое существо, но только со спины. Есть у юнгианцев какие-то теории на этот счет? Элизабет не назвала свой корабль «Парсе», — заметил Джек. Ей же было всего четыре года, сомневаюсь чтобы название что-то для нее значило. Я подумал о более ранних ее картинах на которых кораблю удавалось прятаться за белой красотой. Особенно, когда она наконец-то увидела, какой он на самом деле. — Ты говоришь, так, словно корабль реальный? — заметил Уайерман. Во рту у меня пересохло. Я пошел в ванную, набрал стакан воды, выпил. Не знаю, верю я в это или нет, но у меня есть главное житейское правило, Уайерман. Если один человек что-то видит, это, возможно, галлюцинация. Если видят двое, то шансы на то, что это реальность, возрастают многократно. Элизабет видела Парсе, и я его тоже видел. — В вашем воображении, — напомнил Уэрман, — вы видели его в вашем воображении. Я наставил палец на лицо Уэрмана. — Ты знаешь? На что способно мое воображение?» Он не ответил, только кивнул и сильно побледнел. Вмешался Джек. «Вы сказали, однажды она увидела, какой он на самом деле? Если корабль на этой горте реальный тогда что он такое?» «Думаю, ты знаешь», — ответил ему Уайерман. «Думаю, мы все знаем. Этого чертовски трудно не понять». «Просто боимся сказать вслух?» «Давай, Джек, Бог ненавидит трусы!» «Ладно, это корабль мертвых!» Бесстрастно прозвучал голос Джека в моей чистой, ярко освещенной студии. Он поднял руки, медленно прошелся пальцами по волосам, от отчего они взъерошились еще сильнее. «Но вот что я вам скажу, если именно это приплывет за мной в конце жизни...» Я бы предпочел вообще не рождаться.